Александр Зубенко. Гибель миссии Инкассация. Глава первая. Балтийское море. Зима 1942 года. 18 часов 6 минут по местному времени. Бой был тяжелым. В течение всего дня немецкие бомбардировщики продолжали бомбить пригороды блокадного Ленинграда, скидывая со своих юнкерсов тяжелые бомбы. Мистер Шмидты время от времени проносились над сражающимися войсками. Из-за плохой видимости советские летчики почти не встречались с ними и большей частью узнавали об их присутствии лишь из передаваемых по радио донесений и наземных постов наблюдения. У мистер Шмидтов была одна задача — противодействовать штурмовикам противника, которые в свою очередь действовали под охраной истребителей. Скинув тяжеловесные чемоданы, как их называли советские летчики, неуклюжие юнкерсы отваливали в сторону, оставляя под собой на земле тонны вырванной и развороченной земли вперемешку со шметками тел и кусками искореженной техники. Пылали дома и улицы пригородов Ленинграда. Земля сотрясалась от бесконечной череды взрывов, словно стонала в агонии. Капитан Алексей Руднев ввел бой сразу с несколькими фоккевульфами только недавно появившимися в немецких войсках. Это были добротные машины, намного превосходящие своими техническими характеристиками советские И-16, которые уже порядком устарели. Тем не менее, бой был равным, и Руднев уже успел подстрелить пару геринговских асов. Вдруг по радио с земли ему передали. «Внимание! Сзади два мессера!» Руднев мгновенно сделал переворот и устремился назад. «Коля, прикрой хвост!» Отдал он команду своему ведомому. Николай Миронов тотчас оказался позади и своим мышечком атаковал Фокке-Вульф-190. Второй немец предпочел отвалить в сторону, устремившись в темные морозные тучи. Алексею удалось увидеть оба мессершмитта только на какую-то долю секунды. Они метнулись вверх и скрылись в тех же низких тучах, что и их прежний коллега. Миронов, преследуя второй Фокке-Вульф, успел дать очередь, но промахнулся. Рядом повсюду, куда бы летчики не бросали взгляд, во всем морозном небе шел бой. Они видели и своих летчиков, и немецких, которые защищали отходящие юнкерсы. Те уже отбомбились, направляя машины на свою авиабазу, расположенную по ту сторону Ладожского озера, занятую финскими войсками. Упрямство заставляло капитана подниматься все выше, и он прошел сквозь тучи насквозь. Сбив второго немца, Миронов устремился за командиром. Фокке-Вульф-190 ушел носом вниз, кувыркаясь штопором и горя всем фюзеляжем. Там его уже поджидали зенитки. «Коля, зайди справа! Помоги Синявину! У него на хвосте два мессера!» — крикнул в ларингофон Руднев. «С этим я справлюсь сам!» И, не успев договорить, зажмурился ослепленный. Вынырнув из тучи, он на миг потерял связь. Над ним было ясное небо, а с краю, над горизонтом, косо озаряя косматое море туч, висел громадный красный шар заходящего солнца. Мессер Шмидт, озаренный косыми красными лучами, летел прямо над ним на фоне ясного и величественного неба. Появился Миронов и, прокричав в микрофон, что уже освободился, помчался на максимальной скорости к первому Фокке-Вульфу. Все заняло не более нескольких секунд. Руднев поймал в прицел мистер Шмидт, стараясь не терять его из виду, но тот вдруг внезапно пропал. Ослепленный лучами красного солнца, командир звена не сразу осознал, что именно произошло. Пропал мгновенно, будто его никогда и не было. Капитан некоторое время продолжал мчаться вслепую в том же направлении, однако не видел ничего, кроме светящегося тумана, разделенного на радужные полосы. Красную, оранжевую, желтую, зеленую, синюю. Он еще не понял, что произошло. Вначале что-то неуловимое изменилось в самой туче. Ее структура как бы чудовищно раздулась, принимая облик бешено вращающейся спирали. На фюзеляж истребителя обрушились несколько десятков молний, зигзагами прочертивших бескрайнее небо. «И это и зимой!» — проскользнуло у Алексея в голове. Затем из тучи буквально вынырнул громадный транспортный лайнер неизвестной конструкции, совершенно незнакомый капитану советских воздушных сил. Машина по сравнению с его ишачком была настолько огромной, что Руднев в первое мгновение опешил, не в силах отвести взгляд от грандиозности картины, развернувшейся перед ним. Только что был обыкновенный немецкий мессер, и тут вдруг внезапно вместо него из раздувшейся тучи вываливается это многотонное чудище совершенно идеальной конструкции с двумя хвостами и четырьмя винтовыми турбинами на гигантских крыльях. Алексей уже имел представление о турбинах, поскольку советским летчикам зачастую приходилось слушать политинформации о новых секретных разработках гитлеровцев, в которых упоминались новейшие конструкции турбореактивных машин. «Но это...» Он даже не смог в первый миг осознать, что именно вынырнуло перед ним из оранжево-красной тучи. Весь небосвод до горизонта, казалось, озарился каким-то непонятным сиянием, будто только что загорелись миллионы сверкающих огней различных окрасок и цветов радуги. Ослепленный этим неведомым феноменом, он изумленно проводил взглядом величественный корпус огромного монстра и только сейчас поймал себя на мысли, что уже не преследует исчезнувший местер, а бессознательно сворачивает в сторону вслед за гигантом. «Коля!» – процедил он в микрофон Миронову осипшим голосом. «Ты видишь то же, что и я?» В ларингофоне раздались трески помех. Миронова нигде не было. Руднев покрутил головой, осматривая горизонт. Под ним клубилось раскинувшееся море облаков. Раздувшаяся разноцветная туча все еще продолжала переливаться всеми цветами радуги, а вращающаяся воронка спирали по-прежнему обрушивала в разные стороны десятки зигзагообразных молний. И никого. Пусто. До самого горизонта ни одного самолета, ни вражеского, ни нашего, советского. Будто пропали все. Ни Миронова, ни Синявина, ни других машин. Только он и этот могучий монстр, в несколько раз превышающий его и ишачок своей громадой. Алексей никак не мог понять, куда все подевались, продолжая лететь за чудом техники на приличном расстоянии. Громадная машина, казалось, не заметила только что произошедшего в небе боя. Настолько величественно и безмятежно продвигалась она вперед сквозь расступавшиеся перед ней облака. Они словно указывали дорогу, прокладывая для гиганта только им известный маршрут – Краем глаза командир эскадрильи успел заметить на фюзеляже какую-то таинственную надпись. Он протер очки от запотевших испарений. В плексигласовой кабине было душно, и на фронтальном стекле выступила изморозь. Находясь сейчас почти в центре вращающейся гигантской спирали, он видел издалека надпись «Антей», а чуть ниже синими буквами было выведено «Ан-22». Странно. Такой модификации, а тем более название он не знал и в помине хотя считался в авиаполку знатоком всех новых машин, выпускаемых военной промышленностью не только у себя на родине, но и за рубежом. Однако то, что громадный транспорт был советским, он не усомнился. Буквы-то были родными, да более знакомыми. Вероятно, мистер Шмидт свернул в сторону, а он прозевал его, не заметив, весь увлеченный новым величественным зрелищем. Громоздкий лайнер величественно шел вперед, не подавая никаких сигналов. Рации тоже молчали. «Коля!» Повторил попытку командир звена. «Слышишь меня?» «Куда все подевались?» Он продолжал крутить головой, тем не менее, не теряя громадину из виду. «Отзовитесь! База, черти вас возьми! Что со связью? Где все? Синявин!» Тишина. Треск в наушниках. Какие-то странные помехи, свисты, завывание магнитных вихрей. Нигде ничего, кроме таинственного свечения и внезапно навалившегося тумана. Руднев остался один. Он повернул, потом еще повернул, но простор был пустынен. Ни одного самолета. Только он и этот загадочный гигант. И тут произошло непонятное. Капитан уже было настроился вызвать на связь таинственный экипаж, как рация ожила сама собой. Сквозь помехи послышались какие-то непонятные слова и фразы на русском языке. Только язык этот был для Алексея каким-то чудным, едва узнаваемым. Однако суть улавливалась. «Нас относит к северу!» — донеслось в наушниках. «Координаты будто взбесились вместе с приборами!» Голос был незнакомым. Командир эскадрильи никогда его не слышал. Меж тем сквозь магнитные бури он различил. «Непонятно, где мы находимся! Только что было жаркое солнце и вдруг качнуло! Провалило куда-то!» Очевидно, Руднев слышал сейчас переговоры экипажа таинственной громады, по-прежнему летевшей над облаками. Следуя за транспортом, он улавливал и другие голоса, говорящие на непонятном ему диалекте. "Думаешь, нас швырнуло в какую-то воздушную яму? Одно знаю точно, мы сейчас в совершенно иной климатической зоне земли". "Не понял тебя. Поменялись климатические пояса", объяснил сквозь помехи голос, продолжая окидывать взглядом пустой горизонт с кроваво-красным шаром солнца. Капитан ловил каждое слово. Пару раз пытался вставить свои фразы, чтобы узнать, с кем имеет дело, но его никто не слышал. «Турбулентные потоки? Ты это хочешь сказать?» «Не знаю, Андрей Степанович. Нас каким-то образом переместило в северный регион. Судя по температуре за бортом и наличию характерных туч для данного климата, мы оказались в районе 60-й параллели». Наступило продолжительное молчание. Горючее урудь вошло к концу, а до аэродрома было далековато. Но он принял решение дослушать эти переговоры хотя бы до того момента, пока не выяснит, что это за гигант перед ним. Минут пять еще можно было лететь рядом, хотя возникла мысль сравняться с кабиной и покачать им крыльями в знак приветствия. Но его истребитель, как ни странно, не мог соперничать в скорости, обогнать или хотя бы сравняться с корпусом транспорта. Выжимая все, на что был способен И-16, Алексей мог только сопровождать стального монстра, не приближаясь и не удаляясь от него». Они летели сейчас как бы параллельно друг другу, однако из кабины Антея его по-прежнему не замечали. — Да что ж тут творится, мать его, в пень! — вслух выругался командир звена. — Коля, выйди на связь! Где-нибудь видишь этот громадный самолет? Голос в рации меж тем продолжал. — Сверься с координатами и свяжись с башней. Пусть наземные навигаторы укажут нам вектор, по которому мы сейчас идем. «Уже связался. Точнее, пытаюсь. Все переговорные устройства вышли из строя». Андрей Степанович. Голос как-то внезапно задрожал. «Нас швырнуло к черту на кулички. Только что мы были на сороковой широте, а судя по взбесившимся приборам, они теперь показывают шестидесятую параллель. Это север, Андрей Степанович!» «Какой к черту север? Самый настоящий. Приблизительно Норвежское или Балтийское море». «Может, даже белое. «Ты хочешь сказать, нас занесло в район Архангельска или Санкт-Петербурга?» Тут Руднева едва не подбросила в кресле. «Какого еще в пень собачий Санкт-Петербурга? Что за город? Это они называют так блокадный Ленинград? Прежнее название Петербурга было ведь еще при царских династиях». Он чертыхнулся и бросил взгляд на датчик топлива. «Пора было отваливать в сторону, возвращаясь на аэродром, иначе не дотянет и придется садиться вслепую на лед Ладожского озера. Там хоть и свои, но налаженная дорога жизни постоянно простреливается немецкой артиллерией». Мысленно простившись с загадочным гигантом, он уже было вывернул штурвал на обратный курс, как вдруг по всему корпусу прошла какая-то непонятная волна вибраций. Фюзеляж и шачка задрожал, озарился с полохами сияния и руднево провалило куда-то в воздушную яму. Самолет словно растворился в воздухе, не оставив после себя никакого характерного следа. Последнее, что успел увидеть командир советской эскадрильи, это как огромный зигзаг молнии, вырвавшийся из разноцветной тучи, с чудовищной силой врезался в обшивку антея, прошил ее насквозь и ушел куда-то к земле. Зацепив дугой электрического разряда одну из турбин, разряд прошелся по корпусу, воспламенил двигатели, и гигант, теряя высоту, принялся крениться на правый борт, оставляя после себя дымную полосу черного цвета. Это продлилось буквально пару секунд. Капитан больше ничего не увидел. Его И-16 вместе с гигантом провалился в бездонную пропасть облаков. Поздний вечер. Нарученные часы показывали начало 12 -го. Сидя в столовой эскадрильи за большим длинным столом, Синявин с Мироновым пытались восстановить картину исчезновения своего командира. Остальные летчики уже знали подробности этой таинственной истории и поужинав разошлись на отдых. Рано утром предстояли новые вылеты по охране Ладожской дороги жизни. Остался начальник штаба Костин и командир авиаполка Ряпцев. Оба внимательно слушали, нахмурив от напряжения брови. Говорил в основном Николай Миронов, Синявин лишь дополнял упущенные подробности. «Говорю вам, товарищ полковник!» — повторил Миронов. «Просто взял и пропал, нырнул в тучу, и исчез, словно корова языком слезала». Рябцев, командир Балтийской северной дислокации, бросил удивленный взгляд на Костина, но тот лишь пожал плечами. «Пусть расскажет до конца, а там сообща подумаем, что делать дальше». В столовой коптила керосиновая лампа, светомаскировка была опущена, были слышны залпы зениток со стороны береговой линии озера. «Я шел за ним, как он и приказал», — продолжил Миронов. Прошив трассирующими пулями, Фокке-Вульф устремился сразу за ведущим. Руднев, помню, крикнул, что справится сам, затем вертикально взмыл ввысь и, преследуя мессер, скрылся в какой-то странной туче. «Почему странной? Что это за определение такое?» «Я много повидал туч на вылетах, товарищ полковник. И дождевых, и грозовых, и морозных. Но чтоб такую...» «Говори яснее, Коля», — перебил его Рябцев. «Считай, что наша беседа неофициальная. Ты меня знаешь не первые дни. Просто так бы с вами тут не сидел. Дел по горло. Что мне докладывать в штаб дивизии? Что капитана Руднева поглотила какая-то туча?» Молодой летчик стушевался. На помощь пришел Синявин, немного старше его. «Я тоже видел, товарищ полковник. Эта туча сразу привлекла наше внимание. Оба немца ушли в нее, и Алексей погнался за ними, взмыв почти вертикально в высоту. Там и исчез. А вы?» Коля сразу последовал за ним. Я добивал оставшихся мессеров. Рядом работали звенья Куликова и Одинцова. Все видели, как Руднев вошел в тучу, и Коля устремился за ним. «Что было дальше?» – повернулся командир к Миронову. «Вот тут-то и начинается самое непонятное», — незадаченно ответил тот. Громадная туча как бы озарилась каким-то непонятным свечением, хотя над облаками висел красный шар заходящего солнца. Я едва не ослеп, вынырнув из облаков. Переливаясь всеми цветами радуги, эта туча шевелилась и клубилась прямо перед носом Руднева. Он успел крикнуть по рации, что догоняет немца, а я ринулся за оставшимся фоккевульфом, Сбил его, повернул к капитану, но... «Что но?» Но его уже не было. Повисла краткая пауза. «Ясно!» — вздохнул полковник. «Возможно, он повторно ушел в эту тучу. Но я не об этом сейчас спрашиваю. К Алексею мы еще вернемся. Ты мне скажи, чем тебе не угодила эта туча? Сам говоришь, что повидал их на своем веку. Чем она отличалась от обыкновенных облаков и туч?» Коля на миг задумался. «Не знаю даже, как объяснить. Она была там... «Не к месту, что ли? Ни грозовая, ни набухшая морозная и ни снеговая. Какая-то необычная. Я таких раньше не встречал». «Ты ее тоже видел вблизи?» — обратился Костин к Синявину. «Никак нет. Мы продолжали вести бой под облаками. Вверх не поднимались. Таков был приказ командира звена. Он сказал, что сам справится, да и Коля помчался к нему на выручку. Нам с Куликовым досаждали местеры, а звено Одинцова вело бой над трассой озера» по которой шли грузовики в блокадный город. Обоих мы потеряли из виду, но переговоры их слышали». «И когда пропала связь?» — обратился начальник штаба к Миронову. «С Рудневым? «Да». «Сразу как он вошел в эту чертову тучу, она, как я уже сказал, светилась каким-то причудливым свечением, от чего я едва не ослеп. И солнце продолжало светить. В том-то и дело, что эта туча своим свечением забивала солнце, к тому же еще переливалась разноцветными красками. А молнии?» «Ты перед нами рассказывал своим товарищам о молниях». «Так точно, из нее вырывались разряды гигантских зигзагов. Один едва не зацепил корпус моего ишечка, И это зимой. Откуда в конце января в небе может возникнуть грозовая туча?» – протянул он по слогам. «Мне же не мерещилось. Такая же молния прошила и машину Руднева, прежде чем он скрылся в туче. «И это все?» Все. Дальше ни товарища капитана, ни связи с ним. Я прошел тучу насквозь, вынырнув с другой стороны. Кружил вокруг, пытаясь выйти на связь с командиром. Затем кончилось горючее, и я направил самолет к аэродрому. Синявин последовал за мной. Над трассой уже появились наши штурмовики и сменили нас. Дальше вы знаете. Едва хватило горючего посадить самолет на полосу. Теперь точно все. — Ты уверен? Ничего не забыл? Младший лейтенант немного подумал. — Есть еще кое-что. — Говори. Когда я пролетал тучу насквозь, мне слепило глаза от буйных красок, которыми она светилась. Но я успел заметить некую воронку спирали, кружившейся внутри тучи. Знаете, такое себе верчение, будто смерч по пустыне гуляет. Я когда-то видел вихрь смерча, крутившийся вокруг своей оси. Это было в Ашхабаде, в песчаных дюнах. Давно еще, перед войной. Вот такое вращение я и увидел краем глаза, пронесшись сквозь эту тучу. «Думаешь, это имеет отношение к исчезновению капитана?» «А как еще можно объяснить? Он ведь пропал внезапно, нырнул в клубящееся пространство и сгинул. Ни связи, ни обломков самолета, ни парашюта». «Знаю», — хмуро откликнулся Рябцев. «Всей северной дислокации была отдана команда искать его по всему побережью, а завтра с утра, когда рассветет, истребители, штурмовики и прочие машины, помимо того, как будут вести бой с неприятелем, Будут еще и на лед посматривать озерный. Вдруг заметят ракету или другой условный сигнал. А может и обломки. Сесть-то он должен был как раз на озере. До аэродрома не дотянул бы. Они еще какое-то время приводили к плану свои соображения, намечая завтрашнюю операцию. Самолетов катастрофически не хватало. Немцы наседали на Ленинград со всех сторон. И действительно, вылеты начались едва забрежь лазаря. Двенадцать самолетов авиаполка взлетали попарно, соблюдая очередь. С утра к боевой готовности и поискам исчезнувшего Руднева были подключены все наземные службы вдоль береговой линии Ладоги. Звенья эскадрильи непрерывно сменяли друг друга, ведя бои с противником, защищая дорогу жизни и, возвращаясь на несколько минут заправиться, вновь взмывали вверх. Облет территории был огромен. Искали парашют или следы упавшей машины. Искали везде, где по расчетам мог приземлиться советский летчик. Однако все было напрасно. Туча так и осталась в воображении Коли Миронова неким мистическим явлением природы. Поиски продолжались и в последующие дни. Ярохин как в воду канул, если здесь будет уместно такое сравнение. Спустя несколько дней бесплодных поисков капитану Рудневу было присуждено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Коля Миронов, Синявин, Одинцов, Куликов и другие лётчики авиаполка почтили своего командира минутой молчания. А между тем дело обстояло так. На полном ходу транспортная громадина грузно врезалась в мерзлую землю, пропахав ее своим брюхом, оставляя за собой глубокую борозду из поваленных сосен и берёз. Чёрный шлейф угарного дыма заволок лесистую местность в радиусе нескольких километров, Раздался чудовищный взрыв, и гриб пламени поглотил место падения, сметая все на своем пути. Антей, носом зарывшись в грунт мерзлой земли, издал скрежет, выплевывая из себя сгустки пламени и разваливаясь по частям. Взрыв, потрясший лес, был настолько мощным, что несколько сотен деревьев буквально разнесло в клочья, накрыв своим черным смогом всю прилегающую территорию. Сам транспорт представлял теперь сплошную груду изуродованного корпуса в перемешку с развороченными внутренностями некогда бывшего грузового салона. В такой мешанине рвущегося наружу пламени и растекающегося топлива не мог выжить никто. Куски изуродованного фюзеляжа разбросало на несколько сотен метров, поглотив под собой метавшихся в панике лисиц, зайцев и прочих мелких грызунов. Однако, на удивление, сквозь грохот опадавшей обшивки послышался едва различимый стон – За ним еще один, и, наконец, слабый голос протянул. «Остался кто живой?» «Говорит командир борта». «Базевич, Козлов, Сорин, ответьте!» Голос был напряженным от боли. Видимо, старший пилот получил повреждение. Он выпал из-под груды искореженной обшивки и затуманенным от шока взглядом обвел разруху, причиненную крушением. Везде все пылало, горело, растекалось, шипело и отваливалось кусками. Исковерканные шасси громадного транспорта продолжали бешено вращаться, выдавая в небо черные клубы дыма. Ближайшие деревья, вывороченные корни и кустарники представляли собой сплошную стену пылающих факелов. Запах горелой резины и расплавленной обшивки забивал нос, распространяясь по лесу с неимоверной быстротой. Снег вокруг падения растаял и шипел, превращаясь в кипяток. «Сергей! Миша! Дима!» — позвал командир. «Кто-нибудь выжил?» Ему никто не ответил. Вместо этого его подбросило от взрыва и приволокло по земле ударной волной, пока он не впечатался спиной в вывороченный корень огромной сосны. На миг пилот потерял сознание, а когда очнулся, понял, что это взорвался резервуар с топливом. Прокатившийся грохот забил барабанные перепонки. Андрей Степанович зажал окровавленные уши руками и только тут заметил спускающийся к горящим деревьям парашют. Затем он вновь потерял сознание. Теперь уже надолго. Наступила темнота. Когда капитан Руднев пришел в себя, то сразу схватился за штурвал. Обморок, очевидно, длился какую-то секунду, поскольку его ишачок все еще падал в воздушную яму. Что произошло позднее, Ерохин едва помнил. Машину штопором несло к земле. Громадная туча осталась позади, и, теряя высоту, его влекло вниз какой-то таинственной силой, словно под ним находился некий магнит, притягивающий к себе. Приборы вышли из строя. Потянув штурвал на себя, он мгновенно понял, что тот не в состоянии исполнять его движение. Потом он об этом забыл. Левое крыло обломилось и, кружась, устремилось вниз. Земля находилась так близко, что выпрыгивать, соблюдая инструкции, было нелепо, и он тотчас же рванул кольцо. Падая и опрокидываясь в воздухе, он заметил под собой сплошную пелену черного дыма, вывороченную землю и останки пылающего транспорта, раскиданные в радиусе нескольких километров. Лес горел, но были мелкие островки снежных деревьев, куда огонь еще не распространился. Падая и держась за стропы, Алексей с навернувшимися слезами проводил свой самолет, который, так же, как и могучий гигант, упал вдалеке, подняв горящий гриб взрыва. Его И-16 перестал существовать. Руднев почувствовал резкий рывок раскрывшегося парашюта и облегченно вздохнул. Его несло куда-то в сторону от озера. Во всяком случае, ледяного простора Ладоги он не заметил. Сверху было небо, на удивление мирное и тихое, без каких-либо признаков воздушного боя. Заходящий шар красного солнца уже касался деревьев, но его сплошной пеленой закрывал черный дым смога, исходивший снизу после падения грузового транспорта. Слева от него под шелковым куполом располагалась горящая поляна, вся усеянная пылающей обшивкой, а справа, в нескольких десятках метров, он заметил уцелевшую сосну, к которой прислонился спиной какой-то человек. Поза его была скрюченной, и, судя по видимости, тот был без сознания. Капитан подтянул одну из строп и направил купол парашюток, уцелевший со сне. Когда приземлился, тут же бросился пробираться через густой подлесок, выбирая дорогу между горящими деревьями. Запах плавящейся резины был сильным и едким, он вызывал легкую тошноту. Голова после приземления немного кружилась. До раненого было не более двух десятков метров. Подбежав к нему, он с облегчением отметил, что тот жив. Спустя несколько минут командир экипажа Антей открыл глаза, сделал большой глоток из протянутой ему фляги и непонимающим взглядом уставился на спасителя. «Я вас не знаю», — с трудом шевеля губами, едва вымолвил он. «Капитан Руднев, вторая эскадрилья авиаполка Северной Балтийской дислокации, я первый обнаружил крушение вашего транспорта, последовал за вами, но сам попал в какую-то воздушную яму и потерял самолет». «Спустился на парашюте и нашел вас едва живым». «Андрей Степанович Ефимов», — представился в свою очередь командир экипажа. Затем удивленно поднял брови, сморщившись от боли. «Какой?» — запнулся. «Какой еще? Северной дислокации. Мы где?» Спохватившись, застонал и принялся подниматься, но Руднев удержал его в объятиях. Резкая боль в голове заставила раненого заскрежетать зубами. «Там мой экипаж!» — простонал он. «Может, кто жив остался?» Капитан печально покачал головой. Спускаясь с парашютом, он видел с высоты, что в этой изуродованной и пылающей мешанине железа, обшивки и внутренности и грузовых отсеков не мог выжить никто. Тем не менее, предложил. «Лежите здесь. Вам нужно как минимум несколько минут покоя. Я сбегаю, покричу и осмотрюсь на месте. Если кто выжил, приволоку его сюда. Но вряд ли кто уцелел». «Вам просто повезло, что выбросило ударной волной на мёрзлую землю. Сколько было экипажа?» Еще трое. Сергей Базевич, Михаил Козлов и Дмитрий Сорин. Все молодые», — навернулись у командира Антея скупые слезы. «Хорошо», — оглядывая через плечо место пылающей катастрофы, подбодрил Руднев. «И амигом, не вставайте, вы, вероятно, контужены. Вот аптечка», — сорвал он с себя небольшой индивидуальный пакет. «И накиньте мою куртку», — снимая ее, укрыл плечи Руднев. «Она меховая. Хоть пыл и распространяется повсюду, но вскоре стемнеет и станет холодно. А я поищу что-нибудь теплое в самолете». «Там есть шерстяные одеяла, Если не сгорели, конечно. Пассажиров не было?» «Нет. Только я и мой экипаж». «Я побежал», — кинулся в деревья Алексей. «Там», — едва процедил ему вслед незнакомый летчик. «Там еще сейф!» «Какой сейф?» — уже на бегу обернулся капитан. «Большой железный ящик. Мы его должны были доставить к побережью Каспия». «Куда?» — остолбенел Руднев, остановившись, словно наткнувшись на бетонную стену. «На восточное побережье Каспийского моря», — повторил Андрей Степанович. «На нас швырнуло в какую-то вращающуюся спираль». Поглотила воздушные ямы, и, по всей видимости, мы оказались в непонятном районе северных широт. Мы везли с собой огромную сумму инкассаций». Руднев на миг задумался, затем, метнувшись к деревьям, прокричал. «Ладно, об этом позднее. Нужно вначале проверить, уцелел ли кто из экипажа. Я один смогу поднять ящик?» «Нет», — крикнул ему вслед пилот. «Если найдете, придется вдвоем вытаскивать из-под обломков». «Хорошо, я скоро!» И поспешил к горящей исковерканной массе. Андрей Степанович на время остался один. Таким образом, он узнал, что находится в совершенно ином месте и абсолютно другой климатической зоне Земли. Позднее об этом узнает и капитан Руднев. Спустя два с лишним часа, когда уже порядком стемнело и угарный черный смог дыма постепенно начал рассеиваться, они вдвоем сидели у костра, перебравшись подальше от тлеющих останков гигантского транспорта. Вернувшись с места катастрофы и застав летчика в той же позе, Алексей лишь обескураженно покачал головой. Сплошное месиво обломков и внутренности исковерканного корпуса. Три обгоревших начисто трупа. Я их кое-как землей присыпал... «Позднее захороним по-человечески». Командир экипажа застонал от безысходности. «Я вас понимаю», — хмуро изрек Руднев. «Сам едва ли не каждый день теряю в боях своих товарищей». Из тех скупых слов, что удавалось проговорить командиру Антея, Руднев уже начинал понимать, что незнакомый пилот оказался в этой местности совершенно необъяснимым образом, постоянно удивляясь, что находится не между сороковой и 50-й параллелью, а в районе 60-й широты. Капитан прислушивался к его диалекту и сам удивлялся иногда непонятным для себя оборотом речи. В его окружении так не разговаривали ни в полку, ни на родине, нигде, где бы он ни бывал. Когда почтили память сгоревшего экипажа, развели костер, благо огня кругом было хоть отбавляй, и, наконец, дали своим организмам кратковременный отдых. — Прежде всего, — начал Ефимов, — позвольте узнать ваше имя. — Алексей, а вас можно называть Андреем Степановичем? В каком вызвании? — Ни в каком. Мы из гражданской авиации. Сейф обнаружили? «Так точно. Вывалился из хвоста и лежит, зарывшись в растопленном снегу. Точнее, не в снегу, а уже в сплошной развороченной грязи. Если он так важен, то утром, когда огонь утихнет, попытаемся вдвоем его вытянуть». «Хорошо. Спасибо, Алексей. Можно, Леша? Мне всего двадцать шесть, а вам вдвое больше, верно?» «Верно. Пятьдесят А теперь, пожалуйста, расскажи все от начала до конца». Я же вижу, как ты был удивлен, рассматривая фюзеляж моей машины, словно никогда не видел ничего подобного. «Не видел?» — кивнул Руднев. «Мало того, даже не слышал такого названия «Антэй». Аббревиатура «Ан-22» мне тоже ничего не говорит». «Я уже понял. Мне недостает только деталей. Потом я поделюсь с тобой своими выводами. Итак, где, по-твоему, мы сейчас находимся? А? В какой местности? В каком времени? Алексей почти не удивился столь непонятным вопросом. Он и сам уже начинал чувствовать, что неспроста его и шачок вывалился из загадочной тучи. Кругом тишина и ни одного взрыва, никаких признаков воздушного боя, да и сама местность совершенно не похожа на Ладожское озеро, пусть и все в льдах. Этот лес, казавшийся ему бескрайним при спуске с парашютом, никак не мог находиться вблизи блокадного Ленинграда. Его попросту не существовало ни в природе, ни на картах, Это был не его лес, не его времени и пространства. «Мы находимся в каком-то лесу, которого прежде здесь не было», начал загибать пальцы Алексей. «Верно», — подбодрил его Алексей Степанович. «Продолжай. Сейчас зима 42-го. Наша авиаполка охраняет с воздуха дорогу жизни на Ладожском озере, проложенную к Ленинграду. Кстати, а почему вы в переговорах с экипажем назвали Ленинград Санкт-Петербургом? «Объясню позднее, Леша, когда ты мне все расскажешь». «Ну что ж», — подкинул веток в костер Алексей. «Тогда слушайте». До самой глубокой ночи они передавали друг другу информацию, что имели на тот момент, когда их самолеты поглотила загадочная воронка разноцветной тучи. Вначале рассказывал Руднев. Он вкратце поведал собеседнику свою довоенную жизнь, затем боевые вылеты в полку, закончив сегодняшним вечерним боем, когда его ишачок погнался за немецким мессером. Там его и поглотила воздушная яма, из которой он вывалился вслед за громадным антеем. Спустя несколько часов беседы они уже знали достаточно, чтобы сделать кое-какие первичные выводы. «Нас закинуло в какое-то иное измерение», подвел итог Андрей Степанович. «А что?» «В природе такое существует?» «Сколько у тебя классов, Леша?» «Как обычно. Школа, авиационная академия, курсы пилотов. Вы не останавливайтесь, Андрей Степанович. Физику я неплохо знаю. Разумеется, для своего времени. Я уже смекнул, что и вы, и ваш экипаж, и сам самолет каким-то образом оказались здесь из грядущих десятилетий. Только вот из каких?» «Из 1996 года». Руднев присвистнул, размышляя. «Иными словами, спустя 54 года, считая от сегодняшнего дня, более полстолетия». «Верно». «Ничего себе математика!» — протянул он. «Тут любой физик ногу сломает. И как вы считаете, что на самом деле произошло?» Алексей прихватил из самолета два чудом уцелевших шерстяных одеяла и укутал ими ноги своего нового знакомого, поскольку тот был одет слегка по-летнему, а при наступлении темноты стало гораздо холоднее. Мороз крепчал, хоть очаги пожара еще давали внушительное тепло. Сам он сбегал к парашюту и нарезал большие куски ткани, обмотав себя, словно арабский шейх в пустыне. Когда он предстал перед Андреем Степановичем, тот невольно улыбнулся. На Диму Сорина похож, моего борт-инженера. Ему тоже было 26. И умолк, смахнув скупую мужскую слезу. Таким образом и сидели они у костра, успев утолить голод двумя банками тушенки, найденными капитаном в развороченном отсеке Антеи. А произошло вот что. меж тем продолжал Андрей Степанович. «Мы отбыли из Ростова накануне вечера, мы с пересадкой должны были добраться до аэропорта в Баку. В сейфе находится вся инкассация, которая была собрана для зарплаты нефтяным бурильщикам на плавучих установках Каспийского моря. Сюда входит и зарплата инженерам, работникам столовых, водолазам, водителям цистерн. Сумма порядочная – около полутора миллионов рублей. Разумеется, по курсу моего 96 -го года». «Сталинская денежная реформа еще только предстоит у вас в будущем, поэтому данная сумма ничего тебе не скажет. Но, повторюсь, сумма приличная для моего времени, поэтому и было решено отправить ее не поездом, а грузовым самолетом. В данном случае Антеем. Также мы везли теплые вещи и провизию буровикам». Позднее Андрей Степанович вкратце рассказал историю развития цивилизации в грядущих десятилетиях. Обнадежил, что осада Ленинграда скоро спадет, прорванная нашими войсками, в том числе и авиаполком Рябцева. Упомянул о Сталинграде, Курской дуге, взятии Берлина и, наконец, полной победе над нацизмом. Парад победы у стен Кремля, правление Сталина, Хрущева и Брежнева Первый спутник Земли, первый полет в космос, высадка американцев на Луну, выход космонавта Леонова в вакуумное пространство, строительство БАМа, пресловутая перестройка Горбачева, развал Советского Союза и прочее, прочее, прочее. Все это Андрей Степанович рассказывал капитану военной эскадрильи, а тот до самого рассвета слушал, ловя каждое слово и не смыкая глаз. Алексей узнал о холодной войне об убийстве какого-то незнакомого ему Кеннеди, о хрущевской оттепели, о грандиозных стройках на просторах советского государства, о новых научных разработках и открытиях. Старший товарищ поведал ему быт и жизнь советского народа после войны и во времена мира, рассказал о своей семье и сгоревших в самолете товарищах. При упоминании погибшего экипажа Алексей прикусил губу, вспоминая своих сослуживцев, павших в воздушных боях с геринговскими асами. Это была беседа, казалось, уже давно знакомых друг другу людей. Алексей, в свою очередь, делился подробностями своей фронтовой жизни. Он уже перестал удивляться, каким таким необъяснимым образом они оба оказались в воздушной яме, провалившись в портале какого-то непонятного параллельного измерения, о котором толковал Андрей Степанович. Сам того не подозревая, капитан Руднев стал участником некоего перемещения во времени, да еще и с человеком, вынурнувшим в кавычках из будущего. — Чудеса, да и только! — думал Алексей, слушая лекцию своего старшего, теперь уже друга. А меж тем Ефимов продолжал. — Здесь, Леша, существуют какие-то запредельные законы физики, которые нам с тобой недоступны. Точнее, они вообще не существуют. Посуди сам. А при славутой машине времени писали едва ли не все фантасты своих поколений, начиная от Герберта Уэллса. Ты силен в литературе? Приходилось читать? «Конечно, все, что попадалось», — воодушевился Алексей. Уэллса слыхал, но не читал. Зато с упоением знакомился со Свифтом, Джеймсом Смоллетом, Уильямом Дефо, Джеком Лондоном, Феннимором Купером, Жюлем Верном и Дюма. Все, что доступно было до войны в нашей ленинской библиотеке. «Так ты москвич?» «Так точно. По молодости днями пропадал в читальных залах». Нам в летной академии задавали на дом штудировать собрание сочинений Ленина, а я мимоходом читал все подряд. Следовательно, имеешь какое-то отдаленное представление о перемещениях во времени. Имею. Читал «Путешествие Гулливера в Лапуту». Попадался Марк Твен с его янки при дворе короля Артура. А что было у Герберта Уэлса? Андрей Степанович лукаво улыбнулся, кутаясь в одеяло. Уже начинало светать. Клонила в сон, но старший пилот решил ответить на последний вопрос. «Нужно хоть часок вздремнуть перед рассветом. Сейчас отвечу и немного поспим, сил наберемся. А Уэллс Леша как раз и писал о перемещениях во времени. Нечто похожее с янки при дворе короля Артура, но более...» Он прищелкнул пальцами, подыскивая слова. «Более развернуто, что ли? Гораздо доступнее и с научной точки зрения более расширенно. Роман так и назывался «Машина времени». Там путешественник посещал всевозможные эпохи, добравшись на своем сконструированном агрегате даже до времен, когда земля уже была пустынной, через миллионы и миллионы лет». «Ого!» — мечтательно протянул Алексей, подбросив очередную порцию веток в костер. Сполохи пожарища постепенно утихали, сменяясь утренними сумерками в перемешку с крепким морозцем. Небо было еще в звездах. Часы показывали пять утра. В это время уже вовсю должны были проноситься звенья наших штурмовиков, направляясь к дороге жизни, по которой туда и назад, непрерывно и днем, и ночью следовали грузовые колонны с продуктами для Ленинграда. Однако небо было пустым, абсолютно тихим, и, что самое удивительное, всю ночь не было слышно отдаленной канонады немецкой артиллерии. А ведь, по их подсчетам, Алексей с Андреем Степановичем должны сейчас находиться не далее, как в нескольких десятках километров от линии фронта. Впрочем, какая к черту линия фронта, если и самого этого леса, раскинувшегося от горизонта до горизонта, не должно было существовать и в помине, Таких огромных бескрайних лесных массивов вокруг Кронштадта и Ленинграда никогда отродясь не было. Вот и верь теперь во все эти перемещения в пространствах. Они еще немного поговорили, намечая план действий на следующий день. «Если мы действительно попали в какое-то иное измерение, судя по пустому небу и отсутствию артиллерийской канонады, то нас и искать будет некому», — подвел итог Андрей Степанович. «Так или иначе, давай часик вздремнем. У меня пройдет голова, а с рассветом похороним моих товарищей. Заодно попытаемся вытянуть из-под обломков сейф. Еще не знаю, для чего именно он нам пригодится. И пригодится ли вообще, но долг есть долг. Потом позавтракаем, наметив, куда нам прежде всего стоит направиться. Возьмем с собой уцелевшие предметы первой необходимости. Аптечку, одеяло... Провизию из наших запасов в самолете. Все, что осталось и что сможем унести. Куда двинемся? Судя по компасу, попытаемся выйти к берегу Ладоги, если он, разумеется, существует в этом времени. На слове «этом» он сделал ударение. Еще неизвестно, куда нас занесло к черту на кулички. Дима мне говорил, что вместо сороковой параллели мы оказались на шестидесятой. Вот только будет ли в этом измерении существовать Ленинград, Кронштадт, Ладога и само Балтийское море? Вот в чем вопрос. Кстати, ты спрашивал, отчего Ленинград в моем времени зовется Санкт-Петербургом? Это веяние политиков, которые, следуя моде, принялись переименовывать все старые названия городов, улиц и всевозможных заведений. Впрочем, ну их к черту, никогда не любил политиков». И они улеглись, прижавшись друг к другу спинами под шерстяными одеялами. С рассветом их ждала неизвестность.